Бульба уретральная железа. Гландула бульба уреталис. Бульба уретральная железа, правая и левая, представляет собой орган величиной с горошину, находится в толще мочеполовой диафрагмы. Проток железы открывается в мочеиспускательный канал в области луковицы губчатого тела. Секрет бульба желез добавляется к сперме.